до самого Тарима, на 380 верст поперечники. В этих песках река Юрункаш, получившая по соединению с Каракашем название Хатандарьи, то есть Хатанской реки, прокладывает себе почти меридиональный путь к северу и делает возможным вьючные движение Путь, собственно, по реке Юрункаш, о которой будет подробно рассказано в следующей рубрике, лежит по обе ее стороны. Ибо летом при большой воде переправа вброд невозможна. Тропинка левого берега, где мы теперь шли, очень хорошо проторена и до оазиса Тавеккель возможна для колесной езды. Здесь даже устроены были при Якуббеке станции, ленгеры, на обоих берегах Юрункаша. Такие же ленгеры устроены были Якуббеком, как говорят, и по Хатанской реке, но мы их там не видали. Ныне эти станции заброшены. Равно, как и многие другие постройки, караван-сарай, казармы для войск и прочее того времени, китайцы стараются даже их разрушать, чтобы вконец изгладить память о своем заклятом враге. Однако простой народ теперь добром поминает Якуббека, ибо при нем имел все-таки лучшую жизнь, чем ныне. Во время следования вниз по Юрункашу нам часто встречались небольшие партии вьючных ослов, которые возят вер за 70 в Хотан на продажу дрова, а также тростник и пух растения куга или палочник. Этот пух употребляется в смеси с известью для штукатурки, как говорят, очень прочный На одну часть по весу куги кладут 20 чтей извести. Совершенно неожиданно на том же Юрункаше нас постигло несчастье. Именно незадолго перед тем Роборовский, садясь на верховую лошадь, сильно ушибся. И теперь этот ушиб принял серьезный характер, открылись частые кровоизлияния, и боль сделалась нестерпимой. поневоле мы должны были остановиться и дневали трое суток. В это время я послал переводчика в оазис Тавеккель за арбой и Барабаровский совсем не мог сидеть верхом. На двухколесной же Орбе он кое-как ехал, и таким способом дотащились мы до вышеназванного оазиса. Река Юрункаш Река Юрункаш, через которую мы перешли еще в Хутане и вниз, по которой теперь следовали, вытекает на плато Тибета из высокой, как говорили нам туземцы, снеговой группы, дающей на восточной своей окраине начало Корейской реке. Пробежав недолго по тибетскому плато, Юрункаш прорывает окраине Екторимской котловины горы диким ущельем, совершенно, как мы слышали, недоступным, затем ударяется в западный угол. Такилик Тага делает через это небольшую излучину к западу и, выбежав, наконец, из гор, орошает оазисы Хотан, Юрункаш и Сампула. Здесь вода описываемой реки теряется в огромном количестве, так что ниже названных оазисов Юрункаш представляет собой небольшую мелководную речку, которая зимой промерзает до дна, а весной и осенью иногда даже пересыхает. Лишь в период летних тибетских дождей та же река увеличивается в десятеро или более в своих размерах, и не оскудевает водой на всем своем протяжении. В районе горного течения, равно как и далее до выхода из Хотанского оазиса, русло Юрункаша покрыто валунами и галькой. Ниже Хотана, где описываемая река вступает в сыпучие пески, там и русло ее становится песчаным, часто зыбучим, как у реки Черченской. Ширина плеса здесь местами более версты, местами же вдвое уже. Летом, как говорят, по всему этому плесу бежит вода. Во время нашего прохода, то есть в первой половине сентября, река Юрункаш ниже Хотана имела не более 10-15 сажен ширины при глубине в половину 1 фут. Лишь кое-где, обыкновенно под береговыми обрывами, попадались небольшие омуты, вырытые высокой летней водой. Тогда вода эта, как говорят, бывает весьма мутной и бежит очень быстро. Теперь течение было также довольно быстрое, но вода светлая. От лингера Яманбюк. Большой арык отводит много воды Юрункаша в оазис Тавеккель. Иногда осенью, как говорят, вся вода входит от реки по этому арыку. По обе стороны Юрункаша тянутся, как вышесказано, сыпучие пески, оставляя для реки долину не более двух-трех верст шириной. В местности, ближайшей к Хутану, по этой долине растут, да и то мало, лишь мелкие кустарники, более крупные кусты все вырублены, Но далее вниз по реке эти кустарники становятся выше и гуще. Между ними попадаются тамариск двух видов, колючка, джантак, солодка и киндырь. По заливным, не травой, песчаным плесам торчит отдельными прутиками мерикария. Из трав в изобилии растет тростник, а на более влажных местах блистовых келя появляется наша тростеполевица. песчано лёсовая почва, описываемые долины, Вообще пригодна для обработки, но, вероятно, какие-либо обстоятельства тому мешают. Деревья Туграка начинают попадаться возле лянгера Яманбюк, а выше этого лянгера Туграк истреблен. Настоящие же туграковые леса потянулись лишь за оазисом Тавеккель. Однако в ближайших его окрестностях все-таки много рубят названных деревьев и возят их на быках в Хотан для построек. Ниже Тавеккеля Юрункарс суживает свой плес, Сначала на 200-300 шагов, иногда еще менее, а потом расширяет его на полверсты или около того. Сама река текла здесь во время нашего прохода, извилистой лентой, сожжен в 10, шириной, местами вдвое уже, при глубине в полфута, реже на целый фут, кое-где попадались омутки. Общее впечатление было таково, что вот-вот река пересохнет, что и действительно временно случается осенью и весной, Зимой же, как говорят, местами образуются довольно широкие накипи льда. Летняя вода здесь также высока и затопляет не только весь плес, но нередко выходит и на низкие берега. В это время вверх по Юрункашу поднимается приходящая старима рыба, ловли которые занимаются некоторые хотанцы. К осени со спадом воды эта рыба уходит обратно, лишь в омутах остается немного гольцов, два вида которых были нами добыты. Течет Юрункаш в своем низовье весьма извилисто, поэтому дорога, обходящая излученной реки, также извилисто. Местами она размыта водой, так что приходится идти без тропы по кустарным и туграковым зарослям. Зимой, когда вода и зыбучий песок замерзают, можно проходить напрямик как по плесу Юрункаша, так и Хатандарьи. Тогда путь от Аксу до Хатана сокращается на пять суток. Караваны ходят здесь часто. Кроме вышепоименованных «кустарников», и тугракового леса, вниз от Эвеккеля, в долине описываемой реки, появляются холостахис и кое-где облепиха. По кустам иногда здесь вьется ластовень. Из трав всего более тростника, растущего в рассыпной между кустами и туграком, на заливных влажных местах выдаются густые заросли тростеполевицы и маленькой куги. Всюду, на лучших пастбищах, как здесь, так и выше Тавеккеля, Мы встречали хатанских пастухов, прикочевавших из гор со стадами баранов. Сыпучие пески по-прежнему стоят грядой справа и слева нижнего юрункаша, оставляя речную долину версты на 3-4 шириной. Оазис Тавеккель. Некоторые Оазис Тавеккель, о котором не раз уже было упомянуто, составляет последнее вплоть до Тарима жилое место по хатано-аксуйскому пути. Этот оазис лежит при 4100 футов абсолютной высоты на правом берегу реки ярун и вытянут вдоль ее верст на 10. Сюда же относится и небольшая деревня Исламабад, расположенная на левом берегу той же реки, в двух с половиной верстах к северу от описываемого оазиса. Южный его край отстоит от хатанского Янгишара на 75 верст. По сведениям, добытым на месте, Тавеккель основан в 1839 году, еще при прежнем владычестве китайцев в Восточном Туркестане. Поселенцы, мачинцы и в небольшом числе дуланы из Аксу, дуланы – народ монгольской расы, поселившийся в начале прошлого 18 века в Восточном Туркестане при господстве здесь Чунгар, приведены были сюда по назначению властей в количестве от 1000 до 1200 семейств. В период неурядиц – сопровождавших в начале 60-х годов уничтожение китайского владычества, а затем временно опять наступивших по смерти Якуббека, много жителей Тавэкэля ушли обратно в Освояси. Теперь осталось лишь около 500 семейств, из которых десятая часть Дуланы. Земли, годные для обработки, здесь много, но воды, за исключением лета, мало, зимой же вовсе не бывает. Это обстоятельство и послужило одной из главных причин ухода поселенцев. Занятие обитателей Тавек-Келли земледелия, много держат они также и баранов, небольшой базар бывает здесь однажды в неделю. В административном отношении описываемый оазис подчинен Хутану. Несмотря на половину сентября, дневные жары при довольно прохладных ночах достигали еще до плюс 28,2 градусов по Цельсию в тени и стояли день в день. Однако осень начала о себе заявлять среди растительности – Теперь киндырь уже был золотисто-желтый, изредка встречались пожелтевшая солодка и молодой тубрак,